Глава седьмая Темнота запульсировала, замигала Сперва оттенками серого, потом и в цвете Затем цвета погасли Диана вздохнула и едва не закричала Было больно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 Тело, даже ногой, разогретое, быстро игнорирует такие вещи, считает их неважными, но... Они не обнажать твое лицо. Она почти подпрыгнула. Как он сумел ее обмануть? Она ничего не слышала. Люди вроде меня уметь долго лежать неподвижность. Мы любить... Э, негромкость. Тишину? Тишину. Мой царский не лучший, прими извинений.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 Им нужда, он явно заколебался, кого-то, чтобы разговаривать с князем. Я. Хаменсе, многоязычец княжеского двора. Я знаю двадцать и семь языков, в том числе 18 беглых, и прежде всего Гиев, первый язык двора. Это одна из причин, по которой я жить. Ты знаешь, Мегиканский? Перешла она на язык империи. Он громко вздохнул. «Святой огонь. Второй по важности язык мира в устах девушки из пустынного племени. Владычица судьбы надо мной издевается. Его мейкхан был совершенен». «Второй?» «Первый, очевидно, это Гиев, язык огня. Я Аминар Камуярых, переводчик его высочества князя Лавенереса из Белого Коноверина». Замолчал, явно чего-то ожидая. «Диана де Клян из Дьяхиров» а висса в дороге к каналету. «Красивое имя, Диана, такое мягкое. Они говорили, я слышал, что ты исцарская женщина, но я не верил. Почему?» Колебание в голосе, тень недоверия. «Не знаю. Им стоило меня убить, я бы так сделала. Пожалуй, они слишком уверены». Говоря это, Диана вслушалась в темноту.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 Ни ветра, ни отзвуков в пустыне. — Пещера? — Мы в пещере, не в палатке? Он впервые легонько шевельнулся. — Прекрасно. У тебя хороший слух, Ависса? Последнее слово он произнес на языке из Сарам. — Да. Мы идем на юго-восток, прямо на Каледон-Берс. — Каледон-Берс. Палец трупа, как его называют. Пустынная возвышенность, полная скал, валунов и камней, совершенно лишенная воды.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 Бегством или смертью. Ловушка же, куда их заманили, была такая почти мейкханская. Два раза? Да. Мы едем почти целый день. Целый день. Отсюда это чувство, что во рту у нее поселилась коза. Диана попыталась, насколько позволили веревке устроиться поудобнее. Ты сказал князя? Чуть раньше. Верно, князя Лавенереса из Белого Коноверина.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 А она посвятила этот миг тому, чтобы внимательно к нему присмотреться. Молодой, не старше двадцати пяти, черные волосы довольно длинные, связанные в небрежный хвост, зато черная оборотка короткая и ровно подстриженная. И все. Одежда, гладкая кожа и ласковые ладони подтверждала, что был он тем, за кого себя выдавал, то есть придворным слугой. Потом она осмотрелась вокруг.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 Белый Коноверен желал уменьшить налоги на свои товары, высылаемые на территорию империи, взамен предлагая открытые порта для амийкханских кораблей. Нинчикопеческие гильдии из Понкела обладают почти полной монополией на морскую торговлю с Дальним Югом, но существует и другой путь между империей и нами, через Белое море и вдоль побережья. Унаследовал ее Икхар и продолжал говорить. Впервые за долгие годы это делал чужак, впервые и наплеменник. У нее внутри все сжалось. После войны с кочевниками сотни тысяч рабов севера попали на улицы Белого города именно этим путем. Сперва к морю, а после пиратскими кораблями, к Ахийской тесниной, и потом вдоль, осторожно. Он внезапно дернул, а Диана почувствовала, что он чуть ли не сорвал с ее головы половину скальпа. Все, все, все. Пальцы у него были прохладными и ловкими, но ей все равно казалось, что каждое его прикосновение — это удар раскаленным молотком. «Это, по-твоему, аккуратно?» — простонала Диана. «Это единственное аккуратно, которым я могу тебя одарить, Абисса. Я мог бы смочить повязку водой, но тогда ты получила бы возможность попить только завтра под утро, при условии, что пережила бы ночь. Все не так плохо». «У тебя лишь ушиб, одна небольшая, хотя и глубокая рана». Он наклонился и обнюхал ее. «И к тому же без заражения. Ты не умрешь, по крайней мере, не от гангрены». «Могу я?» Не ожидая ответа, он осторожно развернул Экхаар до конца. Это было странно, смотреть на чужое лицо, у которого нет повязки на глазах, не через слой материи. Диана чувствовала себя так, словно была голой.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 Переводчик накормил ее и напоил, осмотрел рану на голове и сказал, что не будет даже большого шрама. «Не говори мне о шрамах», — фыркнула она прямо ему в лицо. «Что с князем?» Указала на мальчишку, что лежал лицом к стене. «Спит. Чувствует себя нормально. Он меньше и меньше нужной воды выдержит. А ты?» «Я тоже. Знаешь, где мы?» «Где-то на пальце трупа». «Да». Чувство перемену в воздухе, слышу беседы. Говорят, что половина дороги позади. Куда? Хотел бы я знать. Может, встретиться с остальными? Пододвинулась она ближе. Он чуть улыбнулся. Ты умна. Да, их было в 4-5 раз больше. Пей, медленно. Он приложил кубок к ее губам. Сейчас дам тебе поесть.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 «Людей, которым я доверяю, могу перечислить по пальцам одной руки, если у меня есть план, а если я открою его вот тебе, что сделаешь? Пойдешь к их атаману, чтобы купить себе свободу?» «К атаману». Она снова почувствовала ладонь, ползущую по ее телу, тихо фыркнула. «Ну да, я бы хотела к нему пойти. Ты даже не знаешь, как сильно хотела бы». Он кивнул, став вдруг серьезнее самой смерти.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 Она не ответила, понимая, что слова излишни. «Мой план — молиться о чуде, рассчитывать на то, что царская воительница окажется достойной легендой о своем народе». А потом тьма выплюнула еще несколько слов. «И что она нас не предаст?